Глава четырнадцатая. Пока Эрлиф собирался, я тоже сходила и переоделась в удобную одежду для посещения магазинов. Лёгкие брючки, майка, босоножки без каблуков. Взяв сумочку, я спустилась вниз, а Эрлиф меня уже ждал. На свою одежду он снова наложил иллюзию, и вместо брюк, рубашки и сапожек на нём сейчас были джинсы и футболка. «Слушай, я вот не понимаю, как вы в жару ходите в сапогах, а? Это же кошмар какой-то!» Обратилась я к нему, пока мы шли к автобусной остановке. «Не знаю». Недоумённо оглядел он себя. «Привыкли, наверное». «Ну а сейчас-то тебе зачем сапоги?» «Ну, я понимаю, когда вы верхом ездите. В такие поездки я и сама в сапоги обуваюсь. Но по дому, да и вообще вот так по городу гулять. Неужели тебе не жарко?» «Жарко, но другой обуви у меня нет», — ответил он. «Ясно. Значит, будем исправлять». «Давай-ка сначала в магазин одежды и обуви купим тебе какой-нибудь комплект земной одежды. А остальные вещи ты купишь в Керестале, когда мы поедем к и Элизару». «Вики, у меня нет ваших денег». С улыбкой взглянул на меня Лерел. «У вас тут в ходу какие-то странные бумажные деньги, а у меня золотые монеты». «Я в курсе. На земле, разумеется, я оплачу твою одежду». «Нет!» «Что нет? Ты не можешь оплачивать мои вещи. Ты ведь женщина». ага «Ладно, тогда, значит, дома ты отдашь мне золотые монеты, а я их потрачу на себя в Ферине, или же сам купишь мне что-то равноценное по стоимости. Считай, что я тебе поменяю деньги Лили Рей на земные. Так тебя устроит?» Ирилиф помолчал какое-то время, а потом с неохотой ответил. «Хорошо, но тогда ты без разговоров примешь то, что я тебе выберу и куплю». «Ладно», — я улыбнулась. Так что наш поход начался с большого универмага с отделов мужской одежды и обуви. Лирел, переодетый в голубые потертые джинсы и футболку, наповал, сражал своей внешностью всех встречных дам, так же, как и в прошлый раз. Потом мы купили ему какие-то облегченные кожаные туфли и двинулись в магазин бытовой техники, выполнять заказ домовых. К выбору всего необходимого я подошла ответственно. Газовую плиту присмотрела самую обычную, без кучи сложных функций и наворотов. С волшебством домовых это всё не нужно. Думаю, домовушка и так прекрасно знает, сколько минут готовить курицу, а сколько баранину. Конфорки есть, духовка есть. Такие мелочи, как таймер, возможность выбрать несколько режимов работы и термостат имеются сейчас в любой плите. Так зачем тратить деньги на ненужные функции? После того, как выбрала всё, что было в списке, я ещё и для себя приобрела, как и планировала, маленький электрический чайник, электрическую плитку на одну конфорку, Самую маленькую микроволновку и небольшой холодильник, что ставят в отелях. А это для чего? Слишком всё маленькое, но такое количество народа явно не подходит. И релиф скептически вертел в руках чайничек. А это в моей комнаты. Вот захотим мы с тобой чаю или кофе попить поздно вечером. И что, в кухню тащиться ради одной чашки? Вика, рассмеялся он. Ты не забыла, что можешь приказать, и тебе всё принесут в твои комнаты? У тебя ползамка прислуги. «Да ну, ради такой мелочи народ гонять», — я фыркнула. «У меня и у самой руки не отсохнут заварить себе чашку чая и потом помыть посуду». «Ты всё-таки...» «Очень странная», — перебила я его, окончив фразу. «Совершенно верно. Ну и ладно, меня это не смущает, а кому не нравится, это их проблемы». «Да нет, мне как раз это нравится». Он разглядывал меня, чуть склонив голову. «Это хорошо». значит, проблем у тебя со мной не будет. Так, теперь небольшой телевизор для меня, лазерный принтер с копером и сканером для арейны, и идем на кассу, я все оплачу и закажу доставку. Потом был хозяйственный магазин и несколько наборов кастрюль, ножи, терки, доски какие-то, миски, плошки. В общем, все, что написала Любава. Единственное, что я решила не покупать здесь, это сервизы. На земле хороший фарфор стоит весьма недешево. Тогда как в Ферине он прекрасного качества, красивый и тонкий, а стоит притом намного дешевле, даже с учетом, что платить за него нужно золотом. А уж про простую посуду для ежедневного пользования всех жильцов замка и упоминать не стоит. И только когда определимся с сервизом, тогда уже я куплю земной хрусталь. В Ферине он, увы, не так хорош. Даже самые простые хрустальные рюмки с наших заводов были на порядок выше по качеству, чем дорогущие феринские. Надо бы ещё выклинчить амулет переноса по Лилерее. Любопытно мне посмотреть на столицу княжества Анделлу. Да и купить там что-нибудь тоже не помешало бы. В конце концов, у меня сказочный замок. Сказочный. Значит, вещи там должны быть из разных миров. Эх, а ещё мариэль Но туда мне как-то страшновато соваться. Всё же предрассудки о демонах слишком глубоко пустили корни в моей душе. Одно дело, мои собственные работники в моём доме и на моей территории... а совсем другое — соваться к демонам самой. Нет уж, пока подожду ювелира. По идее, он скоро должен приехать. Ерелив, как ты относишься к суши? Когда мы закончили все дела, я поняла, что ужасно проголодалась. Это что? Это еда. Кусочки сырой рыбы и морепродукты, завёрнутые в рис и сухие водоросли. Очень вкусно. И здесь неподалёку есть милый ресторанчик, где их отлично готовят. М-да. и платить опять будешь ты». И релиф поджал губы. «Я, конечно, но обещаю, когда мы будем в Ферине или Лилиреи, то за мой обед заплатишь ты, и я даже не пикну». Он покачал головой явно недовольной ситуацией, потом вздохнул и кивнул. По дороге к японскому ресторану, о котором я говорила, мы шли через подземный переход, когда в одном из киосков, имеющихся в изобилии по всему городу, я увидела большой симпатичный поднос. «О, подожди, давай я любая этот поднос куплю». Я подошла к киоску, пристроившись в очередь за тремя пожилыми женщинами, которые тоже рассматривали посуду в витрине. Дамы были весьма неторопливы, о чем-то расспрашивали продавщицу, вертели кружки и тарелки в руках, так что очередь двигалась не быстро «Девочки!» — раздался вдруг за спиной добродушный, пьяненький, мужской хриплый голос. Девочки глубоко пенсионного возраста и совсем не девичьих форм дружно повернулись к этому субъекту. Ну и я, конечно. «Интересно же». «Девочки!» — снова повторил пожилой мужик бомжеватого вида с грязной головой и такой же грязной бородой, одетой в какие-то засаленные тряпки. «А дайте интересного мужчине на водку Он обвел взглядом суровых девочек. «Кому сколько не жалко!» «Совсем опалаумил?» — фыркнула одна из них. «С чего это мы должны тебе давать денег на водку?» «А за честность!» Мужик добродушно улыбнулся. «Иди давай, честный тоже выискался!» Вступила в разговор вторая девочка. «Ладно бы на хлеб!» «Да ладно вам, девчонки! Ну дайте хоть рублей десять, а!» Женщины уже отвернулись от него, вернувшись к выбору посуды. А мне так смешно стало. Мужик хоть и выглядел как самый настоящий бомж, но впечатление производил неплохое. Не было в нём чего-то отталкивающего, как у совершенно опустившегося человека. Мы переглянулись с Иреливом, который с любопытством слушал этот разговор, и я выудила из кармашка сумки железную десятку. «Держи, за честность!» Я положила десятку на раскрытую ладонь, которая быстро сцапала денежку. «Ой, вот спасибо тебе, красавица!» Мужик снова расплылся в довольной улыбке. «Жениха себе любящего, богатого и... О!» он кивнул на Эри Лива. «Вот такого же красивого!» Я фыркнула, стараясь держать смех, не глядя при этом на невозмутимого Лирелла. «Не, дочь ты не смейся!» Мужик подобрался ко мне поближе и щербато улыбнулся. «Я себе точно говорю! Я вот прям... Вот от всего сердца ты не думай! Точно тебе говорю! Вот такого же молодого, красивого, высокого, богатого! А уж как любить тебя будет!» Он покачал головой. «Да он не такой уж и молодой!» Я, улыбаясь, взглянула на Лирелла. Помня слова князя о сроке жизни Лиреллов, я предполагала, что и Эреливу лет намного больше, чем мне. Он сильно старше меня. «Уй, какой антикварный!» Бомж подсокал языком. но «Ну, значит, тебе такого же, только новенького!» Я все же не выдержала. И прыснула со смеха под взглядами девочек, которые забыли про свою посуду. И релиф тоже дёрнул уголками губ, пытаясь не рассмеяться. «Да-да, доча, но я пошёл». Бомж направился своей дорогой, кивая собственным мыслям. Потом резко затормозил и вернулся. «А всё-таки лучше бы ты его выбрала». Он понизил голос и наклонился ко мне. «Сразу видно, хороший мужик. Дядя Ваня врать не будет, ага». «Так что ты, дочь носта не вороти! Хорошая ты девчонка, и мужа тебе надо хорошего!» Бомж, довольно помахивая рукой, пошел по своим делам, а я, взглянув на своего телохранителя, от души рассмеялась. «Ути какой антикварный! Это же надо было так сказать!» Ирелив улыбнулся и покачал головой, только взгляд у него был какой-то задумчивый, и смеяться он не стал. Обиделся, что ли? Купив поднос, когда наконец-то подошла наша очередь, мы, как и планировали, отправились в японский ресторанчик. Ирелив долго скептически разглядывал картинки в меню с роллами и суши, и в итоге мы заказали на пробу разные виды по чуть-чуть. Я-то знаю, что именно люблю, а ему интересно было попробовать все. Потом я учила его есть палочками, объясняла, что такое васаби, почему эта еда такая странная, что это за страна Япония и чем она отличается от России. В общем, было довольно весело. Кстати, а если закупить все необходимые продукты для приготовления суши и роллов в домашних условиях, Любава сможет их готовить? Это же несложно. А я бы ей даже книжку специальную купила, если надо, и заказала бы через интернет разные необходимые формочки, ножи для рыбы и всякие полезные штуки. Надо будет спросить у неё. Уже позднее по дороге из ресторана мы зашли в кофейню и, заказав по холодному коктейлю, устроились на открытой веранде с десертом. Ну, как тебе? Я с интересом смотрела на Лирелла. «Как вообще земля? И рестораны наши? И в целом?» «Весьма... познавательно», — он улыбнулся. «Земля совсем другая, чем Лилирея. У вас кардинальное отличие в кухнях и традициях разных стран. У нас такого нет. Все более-менее одинаковое, за малыми исключениями. Специи разные, и на приморских территориях преобладает рыба, но в целом все похоже». А вот чтобы придумать такие странные колбаки из сырой рыбы и крупы? Риса? Да, риса. В Лилире он не растёт. Да? Ну вообще у нас рис тоже выращивают в азиатских странах. Нужны специальные условия, высокая влажность и всё такое. Насколько я знаю, в России рис выращивают только в Краснодарском крае и ещё где-то. И там сорт такой, кругленький. А вот в Азии много разных сортов, и узкие длинные, и круглые, и много, короче. но у вас еще огромное преимущество в транспортировке разных товаров по всему миру. Транспорт развит необычайно. У нас-то он гужевой. Особо не разбежишься. Далеко везти товары на лошадях. Корабли, конечно, остаются. Но опять-таки, они везут в основном редкие и ценные товары. Пушнину, специи, драгоценные камни, ткани, древесину редких сортов. Что-то такое, что окупит стоимость перевозки. Земля в этом плане от ваших миров ушла далеко». У нас, вероятно, от недостатка магии процесс пошел техническим путем. Вы-то раз колданули и все дела, а нам приходится своими ручками. Дальше мы обсуждали различия развития Лилерея и Земли. Вспомнили и странный транспорт Феррии, на который передвигают элементали. И я объяснила принцип работы наших автомобилей, использующих в качестве топлива бензин. Рассказала о полетах в космос, что вызвало у Ирелива настоящий шок. Оказалось, что они воспринимают миры как нечто целое и плоское. Ну, конечно, не блин, лежащий на трёх китах, но как-то так, приближённо. И открытие, что, оказывается, Земля — это планета в космосе, Солнце — звезда светила, а Луна — спутник нашей планеты, лирела буквально потрясло. А меня сразу же разобрало любопытство. Если Земля — планета, то Ферин, мариэль или Лирея — тоже планеты? И где они? Или они не планеты, а отражения Земли? Но где они тогда существуют? У мариэли между прочим, Луны две. И как это понять? По логике, у планеты Мариэль два спутника и одна звезда. Какая? В какой галактике? Алилирея? Да, там жизнь практически идентична земной. И солнечный спектр в целом похож, по идее. Но по факту окрас у животных совершенно иной. Расы тоже отличаются от земных, хотя люди у них есть. И соли, насыщающие моря и океаны. Да, пресная вода такая же, но вот песок розовый, а море лиловое. И как это понять? Ох, как же всё это интересно. Купить телескоп, что ли, и перетаскивать его из мира в мир, изучая звёздные скопления. Но я ведь не астроном и не смогу опознать карту звёздного неба. и Ирелив, а у вас есть астрономы? Кто? Mm -hmm, звездочёты. Люди, ну, то есть маги, учёные, не знаю, как их назвать, которые изучают звёзды и их расположение на небе. Есть, конечно. Они рисуют звездные карты, их активно используют моряки и маги. А маги для чего? Для ритуалов. Под определенной звездой можно и нужно совершать конкретные действия, и не стоит делать это в другое время. Ага. То есть, по идее, Лилерея — это все же планета. Слушай, а давай попросим у князя или магов карту вашего неба. Я попробую на Земле у астрономов узнать, известны ли им эти скопления звезд. И в Ферине тоже добудем такую карту. А со временем мы в Мариэле. Там все вообще как-то непонятно. У них два спутника. Два у кого? У Мариэле? Не понял он. Луны. Два спутника планеты. Две луны. Зачем тебе все это? Он с любопытством смотрел на меня. Ну, интересно же. Неужели тебе не хочется все это узнать? Хочется. Но знаешь, ты очень... «Странная, ага, ты говорил». «Нет», — хмыкнул Лирел. «Ну, то есть странная — это да, но ты удивительная. Я еще не встречал ни одной женщины, которой было бы интересно сравнить карты звездного неба нескольких миров и которая бы мечтала разобрать движущуюся повозку, чтобы взглянуть на Элементаля, и которая бы при этом лепила из соленого теста фигурки с совершенно чужими детишками, а потом сама пекла пирожки, имея десяток слуг, но при этом обсуждала бы со своим магом как написать специальную программу для компьютеров. Эйлорд так это называл. Чтобы можно было вводить тексты разных миров. И давала деньги нищему, ведя при этом с ним светские беседы. И да много всего я даже не смогу перечислить. Я вся такая неожиданная, такая парадоксальная. Пошутила я и почувствовала, что краснею. Очень уж неожиданной была эта характеристика. Именно, улыбнулся Эйлиф. И абсолютно непредсказуемая. «Я вообще не могу представить, что ты выкинешь в следующую минуту». «Это разве плохо?» «Это прекрасно, ты...» «Странная?» — вздохнула я. «Ты потрясающая!» И вдруг за спиной Орелива увидела движущуюся по тротуару фигуру, которая заставила меня напрячься, а улыбка моя завяла. В нашу сторону двигалась мама Алексея. Я ее не видела два года с тех самых пор, как она выставила меня с вещами за дверь практически в ночь, заставив ночевать на вокзале за неимением у меня в тот день денег на гостиницу. И еще столько же бы не видела. Я даже квартиру себе сняла на другом конце города, чтобы, не дай бог, не столкнуться с ней на улице. Настроение мое резко упало, и я низко наклонила голову к бокалу, стараясь отгородиться локтем от проходящей мимо особы. Но как же. От этой пронырливой грымзы спрячешься. И релиф, приподняв брови, смотрел на меня, пытаясь понять такую резкую смену моего настроения. «Вика?» — её голос раздался совсем рядом. «Чёрт! Ну вот шла себе мимо и шла бы дальше. Что ей от меня надо?» «Здравствуйте, Ольга Константиновна!» Я, скрипнув зубами, подняла голову и поставила стакан с коктейлем на стол. Молча глядя на свою несостоявшуюся свекровь, я даже не пыталась изображать радость от встречи. «Виктория, вот уж неожиданная встреча!» она вплотную подошла к деревянной оградке отделяющей площадку со столиками под навесом что ты тут делаешь пью безалкогольные коктейли ем десерт сухо ответила я ах да я не про это она небрежно махнула рукой что ты делаешь в городе живу я приподняла брови а ты разве не уехала в это свое как его там мухасраова вы что то путаете ольга константиновна правильно говорить мусохранова и это село находится в кемеровской области вежливо ответила я стараясь не скрипеть зубами от злости а я совершенно не оттуда родом да какая разница из какой ты деревни она снова небрежно махнула рукой в общем то никакой учитывая что я не из деревни вы что то еще хотите мне сказать намекнула я что вообще то ей совсем не рады или это все как была ты невежий так и осталась поджала она губы. «И я бы на твоем месте уже пригласила собеседницу за стол и предложила выпить кофе. На вашем месте вы, Ольга Константиновна, выбросили меня в ночь из дому после того, как ваш сын украл все мои деньги. Вы действительно полагаете, что у меня есть желание приглашать вас за свой стол?» И я вежливо улыбнулась. Когда-то я до дрожи боялась этой склочной, неприятной женщины, которая ежедневно искала повод ткнуть меня носом в какие-то мелкие просчёты и сказать какую-нибудь гадость. Но прошло столько лет, и мне уже не 19 и даже не 22 как в то время, когда я видела её в последний раз. Грубиянка! Она снова поджала губы, а я только головой покачала. Ничто не меняется, и Ольга Константиновна всё та же. Я, не говоря ни слова, смотрела на нее, а она стояла и тоже молчала, то ли ждала чего-то, то ли искала слова, чтобы сказать неочередную гадость. «А что же ты про Алексея-то ничего не спрашиваешь?» поинтересовалась она наконец. «А что я должна про него спрашивать?» «Ну, хотя бы узнала, как он там, вернулся ли из Индии». «Для чего мне знать, вернулся ли он из Индии?» Задала я ей встречный вопрос, не понимая, что ей нужно и к чему она ведет разговор. Или он хочет вернуть мне украденные деньги? Какая же ты всё-таки мелочная и жадная!» Она недовольно качнула головой, а я только хмыкнула. «Как была ты, Голь, перекатная в душе, так и осталась. Столько лет жила за наш счёт, а Лёша денег пожалела. Сколько он взял-то у тебя, подумаешь?» «Ну да, конечно же, я мелочная. И жила я за ваш счёт, если не считать того, что работала на нескольких работах». и каждый день носила сумки с продуктами из магазинов. И, насколько я помню, коммунальные платежи все эти годы тоже оплачивала я. Как же в этом говорили, что раз уж вы меня, деревенщину, приютили, то должна же я как-то компенсировать свое присутствие в вашем доме, не так ли? А денег Алексей украл у меня совсем немного, буквально все, что я скопила за несколько лет. Столько, что ему хватило улететь в Индию и прожить там припеваючи два года. Сущий пустяк!» Ольга Константиновна дёрнула плечом, но промолчала. «Я сказала истинную правду, и подловить меня на обмане ей не удалось бы». «Ну и что же ты его не ругаешь тогда? Не говоришь, что он подлец и подонок?» «Зачем?» Я приподняла брови. «Что было, то прошло. И как бы Алексей не поступил в прошлом, это на его совести. Ругать я его не собираюсь». Сама виновата, что выбрала такого. И как бы то ни было, он часть моей жизни. Прошлой жизни, но из песни слов не выкинешь. Решила проявить благородство? Ольга Константиновна, что вам нужно? Вы пытаетесь спровоцировать меня на скандал? Зря. Я не собираюсь ругаться с вами или жаловаться на весь свет о том, какой непорядочный человек ваш сын. Она снова помялась, подбирая слова и косясь на притихшего и релива, внимательно слушающего наш разговор. «Злая ты стала, Виктория. Раньше ты не была такой. Слово ведь поперёк от тебя не услышать было». «У меня были хорошие учителя». «А как ты сейчас устроилась? Где живёшь? Замуж вышла? Работаешь где? Судя по твоей недешёвой одежде, зарабатываешь неплохо». «Нормально устроилась. Живу тут, в городе. Замуж не вышла. Работаю. Нормально работаю, не жалуюсь». «Да, этого у тебя не отнимешь. Мозги у тебя всегда хорошо варили, и работала ты много». Признала она вдруг неожиданно, и я даже удивилась, что это с ней. «Так, может, ты вернёшься к Лёше? Он уже прилетел из Индии, дома сейчас обитает». «С чего вдруг мне к нему возвращаться?» Я даже опешила от подобной фразы. «Ну, ты ведь его так любила!» «И что? Когда это было-то? У меня сейчас совсем другая жизнь». и Алексею в ней места нет. Вика. Она снова потопталась на месте. Лёшка из этой своей Индии совершенно другим вернулся. Он уж полдома продал, на свою наркоту всё спустил. Мне жаль, правда, но при тут я? Ну, ты девушка сильная, решительная, и всегда такой была. Мне кажется, ты бы смогла его вытащить. Если не ты, то никто уже не сможет. ты ведь так любила его а любящая женщина способна на все она вопросительно глянула на меня ольга константиновна мне действительно жаль что с алексеем так случилось он всегда был я мотнула головой решив не заканчивать фразу не хочу ругать его какой никакой но я действительно его когда то любила но помочь я ему ничем не смогу во первых я его больше не люблю во вторых я не собираюсь снова связывать с ним свою жизнь и в третьих «Обратитесь в специальные учреждения, в которых лечат от наркозависимости». «Пыталась, он сбежал». «Ладно, денег хотя бы дай, судя по твоему виду, ты совсем не бедствуешь». Она снова поджала губы по своей любимой привычке. «Денег?» И я, не выдержав, нервно рассмеялась. «Вот уж точно, время идет, а люди не меняются». «Вот две тысячи рублей». Я вынула из кошелька купюры и подала ей. «Но это первый и последний раз». Больше не обращайтесь ко мне с этим вопросом. И это не Алексею, а вам на нужды. Оплачивать его наркотики я не собираюсь. И вообще, мы совершенно чужие люди. И повторюсь, у меня своя жизнь и давно». «Ну и на этом спасибо». Быстро забрав деньги, она спрятала их в сумку. «А это с тобой кто? Жених, что ли?» Кивнула она на Эри Лива. «Какая вам разница? Вам ведь на самом-то деле совершенно не интересно кто он такой». На меня накатила какая-то брезгливая усталость. Тяжело с этой женщиной общаться. Пять минут и чувствуешь, словно из тебя все соки высосали, да еще сверху катком проехались. «Понятно, значит, твой парень», — сделала она свои собственные выводы. «Красивый, почти как Леша когда-то был». Разубеждать ее, что хоть Лешка и красив, но и релиф привлекательнее его в сотни раз я не стала. Зачем? «Ладно, пойду я». «А ты, Вика, всё же подумай. Захочешь вернуться, мой дом для тебя открыт». Она отвернулась и пошла. Я ещё пару мгновений смотрела ей в спину, а потом обратилась к Лереллу. «Релиф, выпить не хочешь?» Он отрицательно покачал головой, молча глядя на меня. «А вот мне нужно, причём срочно». И я махнула официантке. «Что-то ещё хотите заказать?» Девушка, приветливо улыбаясь, достала из кармана фартука блокнотик. Две рюмки текила с лимоном. И быстро. А потом счёт. Девушка как-то понятливо посмотрела вслед уходящей женщине и стремительно ушла. Вернулась буквально через минуту с подносом, на котором стояли две рюмки текилы с ободком из соли и дольками лимона, нанизанными на край. «Обе вам?» Поставив одну рюмку передо мной, она замерла в нерешительности. «Обе мне?» Не дожидаясь, пока она поставит вторую, я залпом выпила первую и выдохнула. Кошмар какой-то. Как же меня вышибло из состояния душевного равновесия сегодняшняя встреча. Внутри прямо всю трясло. Хоть руки не дрожат, и хорошо. «Может, вам сока ещё принести? У нас есть отличный свежевыжатый апельсиновый сок». Официантка забрала пустую рюмку. «Давайте, спасибо». Я присмотрелась к бейджику на её груди. «Спасибо, Света. И рели в соку хочешь?» Он кивнул, и девушка снова ушла за заказом. «Вики, а разве у вас энергетические вампиры не должны проходить специальный контроль?» Почему за ними нет никакого присмотра?» «Это ты к чему?» — вопросительно глянула я на него. эта женщина. Она сильный энергетический вампир, но совершенно не контролирует свою силу. Буквально высасывает энергию из окружающих. Неужели ты этого не видишь?» И вот тут я истерически рассмеялась и поднесла к кубам вторую рюмку текилы, выпив ее залпом. «Ох, дурдом какой-то!» Боюсь, после сегодняшней встречи с Ольгой Константиновной мне двумя рюмками не обойтись. Прямо хоть покупать целую бутылку. Хотя нет, вот еще. Травится. Схожу, поплаваю в море и выкину ее из головы, как страшный сон.